все это я делал дрожа от страха как бы не пошевелить эту драгоценную бумагу которая успела изменить свой белый цвет на зеленоватый верный признак того что она начала уже погружаться затем взяв в руки мокрую тряпку я соскользнул по веревке взеяющий подо мной колодец Когда я увидел, что вишу над бездной, и небо надо мной стало стремительно уменьшаться, меня охватил озноб, голова у меня пошла кругом, волосы поднялись дыбом, но воля поборола и мой ужас, и одолевавшую меня слабость. Я достиг воды и рывком окунулся в нее, держась одной рукой за веревку, тогда как другой лихорадочно старался схватить драгоценное письмо. Я поймал его, но под моими пальцами бумага порвалась надбой. Прятав оба куска за пазуху, я начал подниматься наверх. Упираясь ногами в стенку колодца, подтягиваясь при помощи веревки, ловкой, сильной и подстегиваемой к тому же необходимостью торопиться, я достиг края колодца и, вылезая, облил его стекавшей с меня водой. Выскочив со своей добычей из колодца, я пустился бежать по освещенной солнцем дорожке, и достиг глубины сада, где разросшиеся деревья образовали своего рода лесок. Там-то я и хотел укрыться. Но едва я вошел в это убежище, как прозвонил колокол. Это означало, что открывают ворота, что возвращается мой гувернер, и что я добрался сюда вовремя. Я рассчитал, что пройдет не меньше десяти минут, пока он найдет меня. Это при том условии, что догадавшись, где я, он сразу же направится прямо ко мне, а может быть, и все двадцать, если ему придется заняться поисками. Этого было достаточно, чтобы успеть прочитать драгоценную бумагу. Я поспешно приложил друг к другу обе части ее. Буквы стали уже расплываться, но тем не менее мне удалось разобрать написанное. Что же вы там прочли, мансиньор? Спросил глубоко заинтересованный Арамис. Достаточно, чтобы узнать, мой гувернер был дворянином, а Пиронетта, не будучи важной дамой, была все же непростая служанка. Наконец я узнал, что я сам не совсем темного происхождения. Ведь королева Анна Австрийская и первый министр кардинал Мазарини опекали меня с такой заботливостью. Молодой человек остановился. Он был слишком взволнован. Ну а дальше? Что дальше? Поторопил его Арамис. «Было, суды, что рабочий, — ответил молодой человек, — ничего, конечно, не обнаружил в колодце, хотя и обыскал его со всей тщательностью. Было, что края колодца, облитые водой, обратили на себя внимание моего гувернера. Было, что я не успел обсохнуть на солнце, и Пиронетта сразу увидела, что я в мокрой одежде. Было, наконец, и то, что я заболел горячкой от купания в студеной воде и волнения, порожденного во мне моими открытиями. И моя болезнь сопровождалась бредом, в котором я рассказал обо всем. Так что, руководствуясь моими же собственными признаниями, сделанными в бреду, мой гувернер нашел в изголовье кровати оба обрывка письма, написанного рукою королевы. «Ах», — сказала Рамис, — «теперь я понимаю решительно все. Все дальнейшее, не более как мои домыслы. Бедные люди, надо полагать, не посмели скрыть происшедшего, написали обо всем короле и отправили разорванное письмо. После чего, — сказала Рамис, — вас забрали и поместили в постель ее. Ну, как видите, а услужавшие вам исчезли. Не будем больше думать о мертвых, сказал Арамис. Посмотрим, можно ли сделать что-нибудь для живого. Вы сказали, что смирились со своей участью, так ли? Я и сейчас готов повторить то же самое. И вы не стремитесь к свободе? Я уже ответил на этот вопрос. «Вам неведомо ни честолюбие, ни сожаления ни мысли о жизни на воле?» Молодой человек ничего не ответил. «Почему вы молчите?» — спросил Арамис. «Мне кажется, что я сказал вам достаточно много».